Глава 128. Сердечная история. Я умирал от скуки в своей квартире на танатодроме Бют-Шамон, такой же одинокий, как раньше, когда жил в крошечной студии. Стефания ненадолго уехала в Италию. Мы с Раулем и Амандиной воспользовались ее отсутствием, чтобы наладить аппаратуру. Теперь, когда Стефания вернется, она сможет совершать полеты самого высокого класса. Совместные обеды и ужины превратились для меня в тяжкую пытку. Амандина постоянно усаживалась напротив Рауля и с большей жадностью смотрела на него, чем в свою тарелку. Конечно, Рауль все еще был очарован итальянкой, но упорство Амандины постепенно начинало приносить плоды. К моему ужасу оба они постоянно посвящали меня в перипетии своих отношений. Я задыхался от горечи, играя для них роль духовника. — Знаешь, — поделился со мной Рауль, — я нахожу, что Амандина с каждым днем одевается все лучше. — Она все время ходит в черном. Рауль меня не слушал. — И становится все красивее, правда? — Я всегда считал ее самой красивой, — печально отвечал я. В тот же вечер я узнал, что они собираются поужинать тет-а-тет. -тет. Ночевать на Танатодром они не пришли. Я остался один. Один одинешенек во всем проклятом здании. Я улегся на пусковое кресло и в этой точке пересечения всех силовых линий Тонатодрома попытался на практике применить советы Стефании. Я хотел научиться медитировать, чтобы покинуть свою несчастную физическую оболочку. Я закрыл глаза, попытался добиться отсутствия мыслей, но стоило опустить веки, как тут же передо мной, словно на экране кинотеатра, возникало лицо Амандины. Она была красива, как ангел, и снисходительно смотрела на меня. «Какой смысл быть знаменитым и уважаемым, если ты не в состоянии обладать женщиной своей мечты?» Я был в бешенстве. Думать об Амандине, готовой переспать с любым, но только не со мной, это уж слишком. Я открыл глаза представил как они прямо сейчас занимаются любовью в какой нибудь гостинице чтобы не огорчать бедного мишель я не смог удержаться от смеха та натанавтика дерьмо уговаривал феликс какая жалость что стефания уехала она одна способна была помешать появлению этой парочки что же до меня выходит я только и делал что помогал случиться худшему Должно быть, я подсознательно подыгрывал моему лучшему другу, помогая сблизиться с женщиной, воплощавшей собой все мои желания. Нет. Я знал, что все так и будет. Вот почему я так себя вел. Чем скорее это случится, тем быстрее я перестану страдать. Мне хорошо было видно подставку, где висели бачки с ракетоносителями. Зачем жить дальше? А что, если я сам попытаюсь пробить вторую коматозную стену? В конце концов, у меня в прошлом нет ничего такого, чего стоит бояться. В худшем случае встречу с Феликсом. Я начал закатывать рукава рубашки. В голове на мгновение промелькнула мысль, что я собираюсь покончить с собой из-за любви, как самый заурядный прыщавый юнец. Какая глупость! Я вонзил иглу в самую крупную вену на запястье, которая пульсировала, словно пытаясь уклониться. «На, получай, толстая вена!» — Это тебя научит, как не закачивать побольше крови в мой мозг, чтобы я смог найти слова и соблазнить Амандину. Я подключился к аппаратуре. На ладони лежала маленькая груша электровыключателя. Амандина восхищается танатонавтами, спит с танатонавтами, хочет узнать, что такое смерть, сближаясь с танатонавтами. Что ж, значит, и я должен стать танатонавтом, чтобы быть интересным в ее глазах. Во всей этой авантюре я лично принимал очень небольшое участие. Я был вроде тех испанских моряков, которые видели корабли, отплывавшие в Америку, но никогда не поднимались на их борт. Наверное, есть вещи, которые невозможно понять, слушая чужие рассказы. Нужно испытать это самому. Груша выключателя стала липкой от пота. «Что я делаю?» Слова тибетского ламы звучали в моих ушах, как детская считалка. «О, сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью. Этот мир покидаешь не только ты, это происходит с каждым. Так не испытывай желаний и тоски об этой жизни». Не испытывай желаний и тоски об этой жизни. Не такой уж ужасной была моя карма в течение этого существования. В моей уходящей жизни я был патентованным тюфяком, вечно пытающимся снять девчонок. Одна жизнь, чтобы научиться завоевывать любовь. Другая, чтобы пользоваться плодами учения. Да, я умру застенчивым, а остану плейбоем. Я еще раз взглянул на грушу выключателя, сглотнул слюну и без всякой уверенности начал отсчет. Шесть, пять, четыре, три... «Два, один, пу в зале вспыхнул свет. «Он тот маман!» — закричал Конрад. «Что ты там делаешь в кресле? Мы с ног сбились, пока тебя нашли!» «Оставь брата в покое!» — сказала моя мать. «Ты что, не видишь? Он проверяет приборы. Не обращай на нас внимания, Мишель, занимайся своим делом. Мы просто хотели показать тебе бухгалтерский отчет по нашему магазину. Это может и подождать!» Конрад крутил ручки потенциометров. Обычно я не выносил, когда он к чему-нибудь здесь прикасался, и тут же приходил в ярость. Но сегодня уж не знаю, почему эта скотина Конрад казался мне лучшим человеком на свете. Я незаметно убрал палец с кнопки выключателя. — Мы хотели еще взять у тебя рисунки для футболок с изображениями того, что находится за второй стеной. — Пригодится, чтобы подготовиться к новому сезону, — тарахтел мой брат. Мать подошла и с чувством поцеловала меня в лоб. А если у тебя не было времени поужинать, ты же вечно забываешь поесть. Дома есть тушеное мясо с овощами и мозговой косточкой, как ты любишь. В этих столовых ты себе желудок испортишь. Там только объедки подают. Разве это сравнится с тем, как мама готовит? Никогда я еще не чувствовал такой привязанности к этим двоим. Никогда еще я не был так рад их видеть. Я вытащил иглу из вены, закапывала кровь, но они ничего не сказали. Нельзя жить одними страданиями, есть ведь еще и горячая мозговая косточка. Намазать горячие мозги на свежую горбушку, посыпать крупной солью и черным перцем, но не слишком, а то можно испортить вкус.